Глава 39 В грехом обильный век оскверняются сначала браки, семьи, рождения. Отсюда, выйдя, льются беды в нашей отчизне. Во всем народе. Квинт Гораций Флаг Январские иды выдались в году 693 Римской эры, особенно холодными. Римляне почти не покидали своих жилищ, предпочитая проводить дни с друзьями и клиентами в своих триклиниях. За 17 дней до февральских календ был проведен традиционный праздник освящения храма Конкордии – богини Согласия и Милосердия. Проводившим обряд жертвоприношения консулам было недовеселье, ибо уже на следующий день сенат должен был рассмотреть дело Клодия. После святотатственного поступка Клодия прошло уже несколько недель, а римляне по-прежнему волновались, гадая о возможном исходе дела. А тут еще начали опаздывать хлебные караваны из Египта и Сирии. Это подогревало и без того растущую ненависть к Сенату, которую умело сеяли популяры. Сам Клодий в термах, храмах и других общественных местах Пользуясь своим правом квестора, устраивал вызывающие собрания, обрушиваясь с обличительными речами против виновников народных бедствий. Люмпины охотно внимали ему, ибо ничто так не льстит самолюбию плепса, как осуждение правителей и властимущих. Бездарные опустившиеся люди, разорившиеся торговцы, малоимущие ремесленники с понятным одобрением внимали глазу клодия. Они находили в его речах безусловное оправдание своей никчемности, ибо их счастью и успехом в полной мере мешала Сенатская партия. Во время этих митингов никто не задавал себе вопроса, а могу ли я сам работать, умею ли вести хозяйство, быть рачительным и бережливым хозяином. Во всем виноваты оптиматы. Радовались плебеи и люмпины, слышавшие в речах Клодия и других популяров то, что они хотели слышать. Феномен толпы еще недостаточно изучен и усвоен историками, хотя прошедшие несколько тысяч лет дали подтверждение нашим взглядам. Толпа никогда не приемлет мнения, отличного от ее мнения. Потакание низменным инстинктом, безудержная лесть в свой адрес зачастую неумеренное восхваление несуществующих достоинств, грубая критика власти имущих, психоз достигается во многом путем самовозбуждения. Лишь гениальным единицам удается переломить настроение и ход мыслей единого пространства людей, но потакая низменным инстинктам, разжигая их. Государственный деятель должен быть готов и к тому, что рано или поздно психический накал страстей ударит и по нему, ибо в рамках данного пространства людей уже не остается места независимым суждениям. Сливаясь в единую массу, толпа людей ищет идолов своей любви и своей ненависти, выражая свой восторг и неприязнь с одинаково безумной силой. Римский плепс своеобразно любил Клодия, всегда видя в нем нарушителя традиционных устоев и морали Древнего Рима. А это импонировало Люмпинам, словно вызов Клодия был и их собственным вызовом. Сенаторы собирались на свое заседание ранним утром, когда тусклый январский день еще не успел вступить в свои права и улицы города не заполнились народом. Многие отказывались даже от традиционного жертвоприношения поскорее входя в сенат. Цезарь явился на заседание одним из последних и сел с красом, будто ничего не произошло. Он даже улыбался, вызывая ярость оптиматов, а Генобарб, заметивший его улыбку, не сдержавшись, громко сказал Катону. «Они уже отнимают друг у друга жен, а Цезарь все улыбается». «Он сумел все просчитать», — нервно отозвался Катон. Развелся с Помпеей, будто ничего не произошло, и по-прежнему благосклонен к нечестивцу Клодию. «Боги, боги карают за такое кощунство!» вздохнул Агенобарб. В зал входили народные трибуны. Увидев их, Катон презрительно отвернулся. «Среди них всегда есть люди Цезаря», — негромко сказал он. «Раньше это были...» Сервилий Рул и Тит Лабиен. Кто теперь? Об этом мы сегодня узнаем позже. Он их покупает, с ненавистью произнес Агенобарб. Цезарь, имеющий больше всех долгов, по-прежнему имеет большие деньги. Мы не должны отпускать его из Рима. Если он уедет в Испанию пропретором, он вернется богатым человеком. А это... «Совсем плохо!» «Законы Рима есть достояние наших граждан, и мы не можем помешать ему, если он сумеет найти поручителя», — возразил Катон. «Законы Рима, Катон!» — разозлился Агенобарб. «Всегда удобны только тем, кто их предлагает. Остальным римлянам они часто мешают». Катон промолчал, не пытаясь спорить. Его душа честного республиканца протестовала против подобных выражений, но разумом он понимал, что Агенобарб был прав. Недалеко от них опустился на свое ложе бывший второй городской претор Марк Кальпурний Бибул. Среднего роста, рано начавший сидеть, с выступающим вперед небольшим брюшком, Бибул являл собой жалкое и смешное зрелище одновременно. Вечно недовольное лицо претора было еще более угрюмым, чем обычно. Не обладая знаниями и талантами Цезаря, он получил в качестве пропретора Далмацию и теперь с тоской думал о своем будущем месте службы. Бибул был по-своему талантливым человеком, особенно в вопросах земельных спекуляций и ростовщичества, но как полководец и государственный деятель был ниже всякой критики. Послышались громкие голоса сенаторов. Галерка взорвалась криками приветствия. В зал входил гней Помпей Магн. Учтиво поздоровавшись с сенаторами, он прошел на свое место. Рядом с ним шел еще молодой, но безобразно полный Марцелл, с трудом подавляя отдышку. Он лег рядом с Помпеем на ложе, блаженно отдуваясь. К Генобарбу и Катону подошел катул. Марцел будет предлагать устроить триумф Помпею!» Начал он своим визгливым голосом, едва опустившись на подушки. «Ты против этого?» – удивился Катон. Помпей заслужил свой триумф, разгромив пиратов, устроив наши дела на Востоке и в Иерусалиме. «Я не против, но подождем выборов консулов на будущий год. Ты помнишь, кого мы хотели выдвигать?» «Конечно. Квинт Цицилий Метел Целлер. Он был одним из легатов Помпея. Вполне подходящая кандидатура». «Была, Катон, была. Помпей развелся с сестрой Метелла, Муцией. И теперь я не знаю, устроит ли его эта кандидатура». «Что ты хочешь сказать?» «Вчера я говорил с Марцелом. У них появилась своя кандидатура. Ты помнишь?» Мы хотели выдвинуть Метелла и Лентула Спинтера. Но Помпей собирается выдвинуть своего бывшего легата Луция Афрания. И, похоже, Марцел, молодой сципион, некоторая часть сенаторов поддержат эту кандидатуру. «Афраний — прекрасный воин и гражданин Рима», — сурово произнес Катон. «Но его выдвигает Помпей!» — разозлился Катул. «Твоя правдивость делает тебе честь, но вредит нашему делу!» К ним подошел Цицерон. «Кажется, все собрались», – озабоченно сказал он. «Вы слышали новость об Афрании?» «Мы об этом сейчас говорили», – недовольно выдавил Катул. «Это кандидатура Помпея», – убежденно начал Цицерон. «И нам нужно подумать, стоит ли усиливать и без того сильные позиции полководца». Вот видишь? обрадовался Катул, обращаясь к Катону. Я говорил тебе об этом. Катон молчал, не вмешиваясь более в разговор. Слушание дела было открыто вызовом представителей коллегии понтификов. Верховный жрец коллегии Гай Юлий Цезарь и два его помощника предстали перед Сенатом. Одним из них был консуляр и друг Цезаря Аврелий Котта. Другим был Тучный с трудом передвигающийся Марк Клавдий Марцел. Последний, тяжело поднявшись с ложа, осторожно спустился вниз к растральной трибуне. Марцелу было всего 32 года, но из-за своей тучности он казался намного старше своих лет. Обвинителем по данному делу выступал Люций Доминций Агенобарб. Клодия не пустили в Сенат а его попытки проникнуть на галерку пресекли легионеры претора, Публия Корнелия Лентула Спинтера. Агенобарб, выйдя в центр зала, по поручению председательствующего сената престарелого Публия Сервилия Ватия и Саварика, обратившись к трем жрецам Верховной коллегии понтификов, спросил, было ли, по их мнению, совершено святотатство. По обычаю жрецы молчали. Тогда Агенобарб обратился к Цезарю. «Верховный понтифик Рима, Гай Юлий Цезарь! Произошло ли, святотатство, в день праздника доброй богини в твоем доме?» Цезарь молчал. Согласно обычаям, молчание означало отсутствие ответа. Сенаторы, ожидавшие этого, все-таки недовольно морщились, а Галерка разразилась криками в честь представителя семьи Юлиев. «Понтифик Рима Марк Клавдий Марцел, обратился Агенобарб к другому жрецу. «Было ли совершено святотатство?» Коллегия жрецов вынесла свой вердикт. Делая большие паузы между словами, сказал Марцел. «Клодий совершил святотатство и достойно суждения. Пусть юстиция скажет свое слово», – произнес он традиционную формулу. Сенаторы одобрительно зашумели. С галерки раздались крики проклятий. «Подтверждаешь ли ты, понтифик Рима, Луций Аврелий Котта, слова Марка Клавдия Марцелла?» – спросил Агенобарб. Согласно закону и традициям, для передачи дела в суд требовалось мнение коллегии понтификов, высказанное не менее чем двумя членами коллегии. Цицерон замер, боясь пропустить хоть одно слово. Напряжение в сенате разлилось по всему залу, выплеснувшись даже на галерку. В относительной тишине Луций Аврелий Кота мрачно произнес. "Коллегия понтификов вынесла свой вердикт о святотатстве. Пусть торжествует юстиция". Зал наполнился одобрительными криками. Цицерон вытер пот и впервые улыбнулся, сидевший на одной из сенатских скамей. Сверху за событиями следил Помпей, неприязненно оглядывающий Сенат. Галерка протестующе роптала. Понтифики прошли на свои места. Цезарь опустился рядом с крассом. «Ты правильно промолчал», — кивнул Крас. «Нельзя требовать от тебя большего». Внизу Агенобарб обращался к консулам. «От имени Сената и народа римского». Я прошу консулов Рима, Марка Пупия, сына Марка, Пизона Фруги Кальпурниана и Марка Валерия, сына Марка, мессалу Нигера, подготовить закон о назначении чрезвычайного трибунала, над совершившим святотатство публием Клодием Пульхром. Да, будет так, наклонил голову принцип Сената. Пусть говорят консулы. Встал Месала Нигер и коротко, очень четко, почти по-военному, выдал свое заключение. Коллегия понтификов признала публия Клодия Пульхра виновным в святотатстве. Мы, консулы Рима, предлагаем передать дело в суд, для чего городскому претору Лентулу Спинтеру поручается назначить судей Для обеспечения процесса. Пусть торжествует юстиция. Клодия. Безусловно осудят! Прошептал Марцел Помпею. Там будут не слишком беспристрастные судьи. Согласны ли с этим мнением Народные трибуны? Спросил в заключении Вати и Саварик. Нет! Громко закричал, вскакивая со своего места молодой народный трибун. «Квинт, фуфий, колен». «Мы слушаем тебя», — строго произнес, нахмурившись Вати и Саварик. «Насилие может также маскироваться под право», — начал Народный трибун известной латинской пословицей. «Но мы, римляне, не смеем заменять насилие правом. Еще не так давно в этих стенах мы уже совершили». Акт незаконный и бесчестный, казнив пятерых римских граждан без суда, вопреки нашим законам. Теперь мы хотим осудить человека за его святотатство, даже не выслушав его. Какими будут судьи, назначенные претором Публием, Корнелием, Линтулом, Спинтером, я могу себе представить во имя богов, великих и всеблагих». «Разве это справедливо?» «Миру более всего противны насилие и нарушение права», — привел он еще одну латинскую поговорку. Фуфий Колен был неудачливым соперником Цицерона по судебным ристалищам и любил щеголять латинскими пословицами. «Неужели мы вновь допустим такое нарушение?» — почти искренне возмущался народный трибун. Неужели снова осудим человека, не выслушав его, не дав ему возможность защитить себя, назначая угодных нам и заранее пристрастных судей? — Это все проделки Цезаря, — гневно прошептал Цицерон Катулу. Он все просчитал, этот Юлий. — Что ты предлагаешь? — спросил принцепс Сената. — По обычаям предков и законам Рима передать дело в народное собрание. Пусть римляне сами решают судьбу Клодия. Если народное собрание примет предложение консулов, пусть претор назначает судей. Если не примет, значит, судей будут выбирать по жребию. Это один из самых древних обычаев и законов Рима. Я прошу гнея Помпея, прославленного полководца и достойного римлянина, поддержать это справедливое решение, выступив за народ Рима. Галерка разразилась приветствиями в адрес Помпея и Фуфия Колена. «Какой негодяй!» — возмутился Катул. «При чем тут Помпей?» «Это Цезарь!» — снова тихо сказал Цицерон. «Только его гений мог придумать такой ход!» Батий и Саврик немного растерялся. Нельзя было выступать против предложения народного трибуна. Он поставил вопрос на голосование. Сенаторы, не желавшие прослыть врагами Помпея и нарушителями прав римского народа, один за другим голосовали за предложение Фуфия Колена. Я сам выступлю на суде, гневно сказал Катул. Я тоже, отозвался Агинабарб, услышавший восклицание Катула. Цицерон кивнул в знак согласия. Уже выходя из Сената, Катон столкнулся с Бибулом. «Ты видел этот спектакль?» – зло спросил Бибул. Катон впервые подумал, как все-таки ничтожен Бибул в сравнении с Цезарем.